Глава 13. Свободная зона. Ужин при свечах. «Врага мы себе нажили серьезного», — задумчиво произнес Федорович. «Ты его знаешь?» — спросил Санюк. «Я знаю эту породу». Я попробую выяснить, что он за фрукт. Юра пробьет это по его части. Ты что же, жалеешь? Вскинулась Евдокия. Они меня изнасиловали. Я сразу решила им не жить. Хоть десять лет буду готовиться, но отомщу. Не кричи, попросил Федорович. А пусть все слышат. Даха, дуру не включай. Если хочешь знать, кроме нас, твоих вопли, не услышит никто. А мы и так в курсе, вмешалась Алена. Она была права. Заказ ужина в отдельном кабинете пафосного ресторана «Гурман» гарантировал не только качество блюд и обслуживания, но и полную приватность. Ну и интерьер, шелк, бархат, кружева, свечи. Свечи, правда, не совсем настоящие, но выглядели очень натурально. «Я, значит, по-твоему, дура!» «Хочешь, рот закрой!» — рявкнул Санек. «Мы за тебя вписались, потому что Никита попросил. Ты нам никто. Хочешь сидеть за этим столом — знай свое место. Не хочешь — пошла вон!» — Санек, не надо так, — начал Федорович. — Только так и надо, Никита. — Ты, Даха, за всем берега потеряла. Вместо «спасибо, что помогли», норв свой показываешь. Здесь не в миру. Не можешь держать язык за зубами — убирайся. Поняла? С каждым рыком Санька Евдокия, казалось, становилась меньше ростом. — Я поняла, поняла, — проговорила она, не поднимая глаз. — Спасибо, Александр, спасибо, Алена. Я извиняюсь. «Уже лучше», — проворчал Санек, успокаиваясь. «На, выпей». Алена пододвинула девушке бокал с розовым, и та выхлебала элитное вино, словно водичку. «Мне надо...» «Вон за той дверью», — подсказала Алена. «Ты, Саня, прямо громовержец», — с уважением проговорил Федорович. «Даже я испугался». «Но все же...» «Никита, ты старше меня вдвое. Но можно я дам тебе один совет?» — перебила Алена. «Слушаю внимательно, леди». Эта девушка испугана, по жизни испугана. Поэтому она ищет силу и уважает только силу. И будет проверять тебя постоянно, чтобы увериться, ты сможешь ее защитить. Хочешь быть с ней, не давай ей спуску. Нигде и ни в чем. Иначе она тебя растопчет и уйдет. Да, Федорович покрутил головой, разминая шею. Как-то это не... Не романтично, подсказала Алена. Хочешь романтики, и щиту, которая полюбит тебя, а не твои связи и умение метко стрелять. Ты взрослый матерый мужик, Никита. Наверняка с бабами управляться умеешь. Что ты к ней под каблук лезешь? Добавь еще, ты же советский офицер, и будешь вылитый политрук из моей первой части», засмеялся Федорович. «Не-не, месседж дошел». Он поднял руки, видя, что Алена хочет продолжать. «Но, блин, хочется же не так. Хочется, как у вас с а потому что я его люблю». Алена взяла руку Санька и потерлась ладонь. «Как увидела, так сразу и полюбила. Знаю, что он изменщик коварный и с Любкой Белой трахался, а все равно люблю, потому что мой». «А ты вообще молчи!» — сказала она Саньку, когда тот попытался открыть рот. «Я знаю, что ты химера, и мне объяснили, что это значит. Только плевать, что ты вроде атомной бомбы. Ты моя бомба!» Если ты взорвешься, я буду рядом. — Не дождетесь, — нежно проговорил Санек, беря ее лицо в ладони. — А будешь меня любить, если стану такой, как Берсерк? — Не станешь, — уверенно заявила Алена. — У тебя же есть я. — Хотя, если продолжишь тусить с технами, продолжу. Санек поглядел в ее чудные глаза. — Но людей есть не буду, обещаю. — Как это людей есть? — спросила, вернувшись, Евдокия. «А так, есть здесь такие. Людей ловят, потрошат живьем, а потом едят», — объяснила Алена. «Фу! А что еще здесь есть?» «Здесь все есть, малыш», — покровительственным тоном произнес Федорович. «Ты ешь давай. Эта ящеричья ножка сто долларов стоит, если в эквиваленте. А холодная она уже никуда не годится». «Какие у нас планы, Никита?» — спросил Санек. Да надо бы в игру зайти, раздаха статус получила. Да как-то стрёмно. Хрен знает, как этот конунг на нас без тебя среагирует. И там ещё этот Владимир Ярл где-то трётся. Может, с нами, а, Сань? Не могу, у меня обязательства. Кстати, зачем вам в Мидгард? Идите к нашим, к мертвякам. Там и прикрытие есть кому. И тебе намного проще. Чай не железом махать. А точно, обрадовался Фёдорович. «Даха, завтра покажу тебе еще одну игровую зону. Тебе понравится!» «А может, сначала в учебку?» — засомневался Санек. «Даха, у тебя с огнестрелом как?» «Нормально у нее с огнестрелом», — ответил Федорович. «В муху с пятисот метров из снайперки не попадет, но в башку однозначно». «И я с вами», — вдруг заявила Алена. «Ты? К мертвякам?» — удивился Санек. «А что такого?» «Если хочешь знать, я с любым тамошним оружием управляюсь, и курс сталкера прошла, даже на полигоне сыграла, и вышла с тремя плюсами, имей в виду». «Круто!» — порадовался за подругу Санек. «Когда успела?» «А я много чего успела, мальчик, пока ты по своим викам таскался». Алена растрепала ему волосы. «Думаешь, я только деньги туда-сюда гонять умею?» «О, ты много чего умеешь!» Он подтянул ее поближе и и лизнул в ухо. — Сегодня покажешь? — Посмотрим на твое поведение. Алена засмеялась. — А то иди к своей Любке. — Да не моя она, — с досадой произнес Санек и тут же насторожился. — А вы там с ней не сцепитесь? — Да уж как-нибудь. — Ну что, евдоки, десерт? — Да я как-то фигуру бережешь, — догадалась Алена. — Не парься, здесь это решаемо. — Да и не будет у тебя времени жирок нагулять. — Отвечаю.